Повествование Гасса глава 23, 4 декабря по 5 декабря. Капитан Хичкок всю неделю дергал меня по поводу дневника лироя Фрая. Нашел ли я что-нибудь? Имена подозреваемых, новый подход к расследованию, есть ли там хоть что-нибудь? Чтобы успокоить его, я стал каждое утро приносить странички с расшифрованным текстом. «Вот, капитан», — говорил я громким, бодрым голосом, кладя стопку на его стол. Даже не удосуживаясь попрощаться со мной, Хичкок тут же принимался за чтение. Кажется, он действительно верил, что в каждой новой порции будет ключ ко всему. Хотя на самом деле там было одно и то же. Долгие изложения бед, бытовые мелочи, половой зуд. Я даже стал жалеть капитана. Не так уж радостно видеть, сколь слабая мыслительная работа происходит в мозгу кадета. Вечером в субботу По остался у себя. Зов сна оказался слишком настойчивым, чтобы он смог его игнорировать. В тот самый вечер, незадолго до 11 пошел снег. Густой, безобразный, муторный. Обычно только Пэтси удавалось вытащить меня из уюта гостиничного номера, чтобы прогуляться, но сегодня она никуда меня не звала. Что ж, не страшно. У меня была новинка от мистера Скотта – жаркий огонь, еда и табак. Примечание. Имеется в виду новый роман Вальтера Скотта. Конец примечания. Может, я и просидел бы в заперти несколько дней, однако на следующее утро получил приглашение. «Дорогой мистер Лендер, простите, что прошу вас об этом так поздно, но все же не соблаговолили бы вы прийти в наш скромный дом на ужин сегодня вечером в шесть. Смерть мистера Боллинджера омрачила жизнь нашей маленькой счастливой семьи, и ваше общество подействовало бы на нас благотворно. Очень прошу вас пожаловать». С глубокой надеждой, миссис Марквис. Разве я не ждал шанс нарушить обособленный образ жизни Марквисов? Разве мала вероятность того, что, взглянув на Артемуса, ввергнутого, как выразился бы По, в дом своего детства, я получу возможность увидеть проблеск, а то и целую картину того, чего мне так не хватает. Короче, приглашение, от которого я не мог отказаться поэтому без четверти 6 я натянул высокие сапоги и уже потянулся за пальто, когда в дверь один раз постучали. Естественно, это был По. Весь в снегу он держал пачку листков. В полном молчании протянул их мне и пошел по коридору, и если по кустика там была плохая, я не услышал бы, что он сказал, прежде чем ступить на лестницу. Сегодня я провел самый удивительный день в своей жизни. Доклад Эдгара Алана По Огастесу Лендеру, 5 декабря. Первый снег, Лендер. Редко бывает такое наслаждение, когда просыпаешься и видишь, что все деревья и скалы покрыты снегом. Когда снежинки, как монетки, крутясь, падают из тучи кошелька. Жаль, что вы не видели меня и моих товарищей по оружию. Вы бы подумали, что это толпа румяных подростков, у которых только что закончились занятия в школе. Кто-то даже стал соперничать за честь первым бросить снежок. И в конечном итоге стычка переросла бы в такой же кровопролитный бой, как при Фермопилах, если б не своевременное вмешательство командиров, которым удалось восстановить жалкое подобие порядка. Завтрак состоял из нескольких ложек холодного супа, а пение «О ты, спустившийся с небес» на воскресной службе сопровождалось крестильным душем из белого снега. Среди шумного веселья и криков можно было почувствовать нечто гораздо более поэтического свойства – божественную тишину, что лежало за пределами наших мелких столкновений. Как выяснилось, за ночь наша маленькая академия превратилась в эльфийское королевство, в украшенное драгоценными каменьями царство, где грохот сапог сменился на еле слышный скрип, где самое громкое ругательство тонуло в белейшей пуховой перине. После службы я отправился к себе, зажег огонь в камине и погрузился в заметки к размышлению Колериджа. Примечание. Сэмюэл Тейлор Колеридж, 1772-1834, великий английский поэт-романтик, конец примечания. Лендер, в нашу следующую встречу мы должны обсудить определение Кантом разницы между рассудком и разумом, так как я разумею, что вы и я олицетворение этих противоположных принципов соответственно. Примерно в 10 минут второго неожиданно раздался стуга дверь. Решив, что пришел офицер с инспекцией, я тут же спрятал контрабандную книгу под одеяло и встал по стойке смирно. Дверь приоткрылась, и я увидел совсем не офицера, а кучера. Ах, как же бедно это слово передает откровенную несуразность его внешности. На нем был темно-зеленый сюртук с алыми полосами, богато украшенный серебряными аксельбантами. Жилет его был алым, бриджи тоже, причем серебряными кружевными подвязками. Одних этих элементов хватало бы, чтобы сделать его в наших суровых краях образцом непристойной экзотичности. Но он еще и носил совершенно аномальную шапку. Только представьте, бобровая шапка. Она плотно сидела на голове, увенчанной такими роскошными волосами черного цвета, что можно было решить, будто цыганский конократ отказался от своего места у пятого герцога Баклю и предложил свои услуги Дэниелу Буну. Примечание. Дэниел Бун. 1734-1820. Американский первопоселенец и охотник, ставший героем фольклора. Конец примечания. «Мистер По, сэр», — сказал он грубоватым тенором, в котором присутствовали нотки «Метеллеропа». «Меня послали за вами». Примечание. «Метеллеропа. Центральной Европы. С немецкого. Конец примечания». «А в чем дело?» — изумленно спросил я. Он прижал палец в перчатки к рту, обрамленному усами. «Вам надобно следовать за мной». Я засомневался, — а кто не стал бы на моем месте? Думаю, именно простое любопытство, которое вместе с порочностью, как я думаю, является прима мобиля человеческих стремлений, побудило меня последовать за ним. Примечание. прима мобиля Перводвигателем. С латыни. Конец примечания. Кучер привел меня на сборочную площадку, а оттуда двинулся прямиком на север. Мы шли через толпы забавляющихся кадетов и не могли не замечать заинтересованные и подозрительные взгляды, что притягивало к себе яркая внешность моего спутника. Также не было возможности игнорировать состояние моих сапог, которые после утренних путешествий по горным склонам промокли насквозь. Великолепные гессенские ботфорты, которые я привез сюда из Вирджинии, пришлось продать мистеру Дури, моему товарищу Салаги, чтобы закрыть свой долг перед майором Бертоном. Опасаясь замерзнуть, я обратился к кучеру с мольбой открыть мне пункт назначения. В ответ он не произнес ни слова. Этот странный тип, не боявшийся повредить свои кружевные украшения в глубоком снегу, исчез за швейной мастерской. Я поспешил за ним, подстегиваемый тысячами всяческих фантазий, фантазий слабо соотносившихся с реальностью, которая ждала меня впереди. Когда я повернул за угол здания, то обнаружил перед собой сани. То был высокий двухместный возок. Крутой выгиб полозив спереди и выпуклые бока придавали этому средству передвижения причудливое изящество и делали его похожим на гигантского лебедя. Таинственный кучер взял в одну руку вожжи, а другой предложил мне занять место рядом с ним. Нечто в его вкратчивой улыбке, в его необычайной бесцеремонности и фамильярности, в его манерах, в частности в движениях, на удивление костлявых, как у скелета, длинных пальцев в перчатках. Это нечто заставило меня похолодеть. Я был готов поверить, что сам Плутон явился, чтобы доставить меня в свое царство мертвых. «Беги, По! Почему ты не бежишь?» Вынужден признать, что тревогу, охватившую мою душу, перевесило любопытство, о котором я уже упоминал. И именно оно, по сути, заставило меня замереть и устремить взгляд на кучера. «Возничий!» — наконец сказал я, резко повысив голос. «Я не двинусь с места, пока ты не скажешь, куда мы едем» ответа не последовало. Или мне следовало принять за ответ извивание и выгибание этих тощих пальцев? Я сказал «нет», пока не скажешь, куда везешь. Наконец он прекратил меня манить и с загадочной улыбкой принялся стягивать перчатки. Бросил их на пол саней, а затем широким и резким жестом сорвал с головы бобровую шапку и прежде чем я успел прийти в себя, стал отклеивать усы. Всего этого оказалось достаточно, чтобы открыть моему взору облик, прежде спрятанный под всем жутким маскарадным одеянием. Передо мной была моя возлюбленная Лея. Когда я увидел дорогое лицо, замазанное театральным гримом, такое женственное лицо на фоне мужских атрибутов, моя душа затрепетала от радости. Лея снова поманила меня, ее пальчики казались мне уже не когтями посланника Аида, а нежными, изящными, благородными пальцами божественной Астарты. Я поспешил забраться в сани, сел на место и придвинулся к ней. Весело рассмеявшись, она схватила мои руки в свои и потянула к себе, предлагая придвинуться еще ближе. Веки с длинными ресницами прикрыли глаза губы, потрясающие губы, приоткрылись. В этот раз, Лендер, я в обморок не упал, не рискнул, потому что не хотел разделяться с ней, пусть и на долю секунды. Я бы этого не вынес, даже если бы мог витать в сверкающих и прозрачных, как хрусталь, пещерах грезы. «Лея, куда мы едем?» Снег прекратился, и солнце светило во всю силу. Земля вокруг сверкала так, что кружилась голова. Только сейчас я смог в полной мере осознать изобретательность Леи. Каким-то образом она смогла раздобыть это средство передвижения. Каким-то образом нашла яркий наряд. Каким-то образом исследовала эту лесистую местность идеальную в смысле уединенности столкнувшись с такими интеллектуальными способностями, невероятно гибким умом, стратегическим в своей изобретательности. Что я мог поделать, Лендер, кроме как удовольствоваться ролью зрителя, ожидающего следующей сцены? «Так куда мы едем?» снова спросил я. Если бы она ответила на небеса или в преисподнюю, я не понял бы разницы. С радостью последовал бы куда угодно. Не бойся, Эдгар, успеем до ужина. Папа и мама ждут нас обоих. О, разве это не было огромным бриллиантом в короне? Перед нами простирался не только целый день, но и целый вечер, и все это время нам предстояло провести вместе. Не буду больше писать о нашей поездке. Скажу только, что когда сани остановились на холме, возвышающемся над Корнуоллом, когда звон лошадины стих и воцарилась тишина, когда Лея выпустила из рук вожжи и даровала мне привилегию положить голову ей на колени, когда аромат ирисового корня окутал меня, как святейший фимиам. Вот тогда мое счастье и перешло в новое качество. Оно было выше всяких фантазий, всяких надежд, выше самой жизни». Лендер, мне все же удалось поднять тему недавно почивших кадетов в нашем разговоре. В отношении Боллинджера она дала мне понять, что считала его не более чем близким другом Артемуса и, следовательно, тяжело переживала именно из-за брата, а не из-за утраты. Повернуть разговор на Лероя Фрая оказалось сложнее. В ходе обсуждения дальнейшего маршрута «Наших саней» Я предложил направиться к кладбищу, если та пустынная местность не вызывает у нее обременительных ассоциаций. Я добавил, что сейчас, когда все вокруг укрыл снег, было бы интересно взглянуть, как выглядит свежая могила мистера Фрая. Эдгар, почему тебя так волнует мистер Фрай? Стремясь успокоить её, я признался ей в том, что, как я понял, мистер Фрай был ее воздыхателем, и что я, пребывая в своем нынешнем качестве иннаморато, считаю долгом чести отдать дань уважения любому джентльмену, который когда-либо претендовал на эту возвышенную роль. Примечание. Иннаморато. Здесь возлюбленного. С итальянского. Конец примечания. Устучав ножкой по полу, она пожала плечами и небрежно сказала Боюсь, он не дал мне необходимого. А кто мог бы? В ответ на этот простой вопрос с ее лица исчезли все признаки эмоций или мыслей, оставив лишь драгоценный девственный холст, буквально табула раса, на которой я не мог вывести ни строчки. Примечание. Табула раса, чистая доска, с латыни. Конец примечания. «Ты, конечно...» все же ответила она. Затем взяла вожжи и с веселым смехом подстегнула лошадь, направляя Сани к дому. Ох, Лендер, мне просто не верится, что это Артемус. У меня рушится мозг от мысли, что любой близкий родственник Леи, тот, кто имеет с ней одно происхождение, множество общих черт, Кто читал с ней одни и те же молитвы, способен на такую нечеловеческую, непостижимую жестокость. Как получилось, что два побега от одного корня, нежно обвившиеся друг вокруг друга, могут тянуться в противоположных направлениях, один к свету, другой к тьме? Такого не бывает, Лендер. Да помогут нам небеса, если это в их силах.